Глава вторая. 1920 год. В Риме. Турне по Италии с Федором. Герцогиня Даоста. Разочарованная римлянка. Обед у маркизы Казатти с Габриэля Данунцио. Возвращение в Лондон. Как я разыграл короля Мануэля и принял его дядю за лакея. Голубой бал. Моя операция. Дивон Лебен. Снова Италия. Окончательное поражение белой армии. Мы выбираем Париж. Я нашёл вора, но не бриллианты. Во всех своих письмах моя мать настойчиво звала нас к ней в Рим. Наши мастерские в Белграде работали уже достаточно исправно, и теперь мы могли позволить себе уехать. Мы отправились в Италию вместе с шурином Фёдором. В Риме, как и в других местах, Многие наши соотечественники оказались в тяжелейшем положении. Мать хотела создать центр помощи, аналогичный нашему лондонскому. Конечно, перед ней вставали те же проблемы, что и перед нами, и главным был вопрос финансов. Средств, которые мы могли собрать в Риме, было явно недостаточно. Нужно было создавать комитеты по сбору пожертвований в других городах Италии и затем пересылать деньги в Рим. Вместе с Фёдором мы отправились в турне по городам Италии, где я надеялся встретить хороший приём. Он и оказался таковым почти повсюду, особенно в Катании, жители которой не забыли самоотверженную помощь русских моряков во время ужасного землетрясения 1908 года, разрушившего Мессину. В Неаполе нас горячо поддержала герцогиня Даоста и пообещала нам всяческое содействие. Она пригласила нас на обед в Каподимонте, и мы по её просьбе рассказали о тех страшных событиях в России, свидетелями которых были. Эта сердечная женщина, столь же умная, сколь и красивая, возмущалась слепотой союзных правительств, которые с опасным упорством считали большевизм специфическим русским явлением и не понимали опасность, грозившую всему миру. Мы покинули Каппадимон с рекомендательными письмами герцогини, которые должны были открыть перед нами новые двери и возможности. Во время этой поездки каждый из нас играл свою роль. Моя заключалась в том, чтобы красочно говорить, завоёвывать сердца, вызывать сочувствие, а Фёдор должен был внушать почтение. Высокое положение и величественная осанка моего шурина редко не оказывали желательного впечатления. побуждая к действиям тех, кого недостаточно трогали мои речи. Мы вернулись в Рим, очень довольные результатами нашей поездки. По нашим возвращении тут же был создан комитет, и он начал действовать под руководством моей матери. Однажды в гранд-отеле, где я уговорился встретиться с кем-то из знакомых, я заметил двух дам, настойчиво разглядывавших меня с некоторого удаления. Раздражённый этим нескромным вниманием, я сделал вид, что не замечаю их, и уткнулся в газету, но вскоре обнаружил, что они приблизились, и теперь с прежним беззастенчивым любопытством стояли в двух шагах от меня. Я даже услыхал, как одна сказала другой: "Действительно, он не так хорош, как я думала". Я резко обернулся. "Если я вас разочаровал, мадам", сказал я, "поверьте, что я весьма огорчён". Наконец пришёл тот, кого я ждал и положил конец инциденту. Несколько дней спустя я был приглашён на обед, и одна из тех любопытствующих дам оказалась моей соседкой за столом. Мы искренне посмеялись, вспоминая обстоятельства нашей первой встречи. Я был ещё мало знаком с римским светом, когда однажды утром нашёл в своей почте конверт, надпись на котором поразила меня оригинальностью почерка. В конверте было приглашение на обед к маркизе Казати. Я знал Луизу Казати понаслышке. Её имя было широко известно в среде эмигрантов, поэтому я тоже не раз слышал о ней. А репутация маркизы как особо эксцентричной не могла не привлечь моего любопытства. И тут представилась возможность удовлетворить его. Надо сказать, что реальность превзошла мои самые смелые ожидания. В гостиной, куда меня провели, на тигровой шкуре перед камином лежала женщина, как мне показалось, редкой красоты. Лёгкая ткань обрисовала тонкое, гибкое тело. У ног женщины спали две борзые, чёрная и белая. Зачарованный этой картиной, я едва заметил присутствие второго лица итальянского офицера, пришедшего передо мной. Хозяйка подняла на меня сияющие глаза. такие огромные, что на её бледном лице были видны лишь одни они, и плавным, гибким движением королевской кобры протянула мне руку, украшенную кольцами с огромными жемчужинами. Её рука была прекрасна. Я склонился, чтобы поцеловать её, уже предвосхищая вечер, обещавший быть не банальным. Чуть позже я узнал имя офицера, которому до сих пор уделил лишь рассеянное внимание. Габриэля Данунцу, человек, с которым я давно мечтал познакомиться. По правде говоря, его внешность разочаровывала: невзрачный физически, маленький и неуклюжий. В нём, казалось, не было ничего привлекательного. Но это первое впечатление мгновенно рассеивалось, когда он начинал говорить. Я сразу поддался очарованию этого тёплого голоса и острого взгляда. Достаточно было услышать его, чтобы понять влияние, какое такой человек мог иметь на толпу. Он был неутомим в любой теме, и хотя говорил то по-французски, то по-итальянски, я не упустил ни слова из того, что он сказал. Совершенно покоренная, я забыла о времени, и вечер пролетел как сон. Прощаясь, поэт продемонстрировал мне свою непредсказуемость, неожиданно предложив Я лечу завтра самолётом в Японию. Полетите со мной. Предложение было весьма заманчивым, а властный тон говорила не возможность, а отказ. Всё же я отказался. Меня удерживало слишком много обязательств, которым я не мог пренебречь. Проведя Рождество с семьёй, я поспешил вернуться в Лондон, где наш центр в Белграде требовал моего присутствия. Ирине не хотелось расставаться с нашей дочерью, жившей у моих родителей. И она осталась в Риме ещё на некоторое время, Фёдор тоже. На перроне вокзала Виктория меня встречал Буль, очень гордый, с букетом в руке, который он сужимками и подобострастием вручил мне. Мой секретарь Каталей, бывший конно-гвардейский офицер, заменивший меня на Белгравской вэр во время моей поездки в Рим, отчитался о текущем состоянии дел. Он также сообщил о трениях между нашими служащими, не применувших возникнуть в мое отсутствие. Это были вечные истории с больным самолюбием, столь же ничтожные, как и бессмысленные. Весь мой следующий день ушел на выслушивание обоюдных жалоб и всяческие утешения. Разместить наших беженцев становилось с каждым днем все труднее. Представьте, какой вид приобрела вскоре наша квартира из шести комнат, занятая несколькими семьями с детьми и пожитками. Каждый спал там, где мог устроиться, чаще всего на полу. Но что делать? Едва я пристраивал одну семью, как тут же появлялась другая. Это была вечная проблема устроить неиссякающий поток несчастных. Положение казалось мне просто безвыходным, когда богатый русский промышленник Зеленов сохранивший капиталы за границей предложил мне купить пополам с ним дом для размещения наших беженцев мы взялись за дело и нам повезло подвернулся довольно просторный дом с садом в Чизвике на окраине Лондона я до сих пор вспоминаю негодующее изумление португальского короля при виде беспорядка царившего в моей переполненной квартире окончательно я добил его пригласив пообедать в ванной комнате Король Мануэль не любил богэму, не понимал он и шултак, поэтому я нередко развлекался, разыгрывая его. Однажды, когда он был приглашён ко мне на обед, я вздумал нарядить Буля старой дамой и представил его королю как мою глухонемую родственницу, недавно приехавшую из России. Король невозмутимо выслушал мои объяснения, поклонился тётушке и поцеловал ей руку. За обедом мой коммердинер, прислуживавший нам, сохранял серьезность с таким же трудом, как и я. Маленькая комедия протекала великолепно. Но внезапно Буль, забыв свою роль, поднял бокал с шампанским и воскликнул. «Я пью за здоровье его португальского величества Мануэля». Король, не любивший такого рода шутки, счел все это дурным тоном и сердился на меня несколько недель. Оплошность на этот раз нечаянная снова повредила мне, когда король сменил свой гнев на милость. Приглашённый на завтрак в его резиденцию в Туикнами, я обнаружил по приезде, что сильно опоздал. Поспешно сняв шляпу и скинув плащ, я небрежно бросил их какому-то человеку, оказавшемуся рядом, и поспешно прошёл через вестибюль в гостиную. Король Мануэль принял меня довольно прохладно. Пока я бормотал извинения, дверь отворилась, и я был и обрадовался, что не я последний, когда узнал в вошедшем того, кому так небрежно кинул в торопях свою верхнюю одежду. Король подошел к нему с приветствием, потом обернулся ко мне. «Полагаю, ты еще не был представлен моему дяде, герцогу Дапорто?» Мне хотелось провалиться сквозь землю. Тем не менее, его высочество вовсе не обиделся, что его приняли за лакея. Несомненно, чувство юмора у герцога де Порта было более развито, чем у его племянника. С некоторых пор у меня появились головные и внутренние боли, сопровождавшиеся ощущением общего измождения. Боли всё усиливались. Объяснив эти недомогания общим переутомлением и недосыпом, я решил дать тебе несколько дней отдыха. Но у русского Красного Креста опять кончились деньги, и меня попросили организовать несколько благотворительных спектаклей и баллов. Я собрал комитет из нескольких высоких лиц из лондонского света под попечительством королевы Александры, принцессы Кристины и маршала герцога Каннаутского. Было решено, что большой балл будет устроен в Альберт-Холле в начале лета. Он должен был сопровождаться балетным спектаклем, в котором обещала участвовать Павлова со своей труппой. Я доверил украшение зала молодому архитектору, который выказал столько вкуса и таланта при устройстве нашей квартиры в Петербурге, Андрею Белобородову, также бежавшему в Лондон. Основным цветом предстоящего бала мы сделали голубой, мой любимый цвет. Скорей весь Лондон говорил о голубом бале. Были проданы шесть тысяч входных билетов. На каждом стоял номер, что делало его одновременно и лотерейным билетом. Для лотереи английские государи предложили альбом об их коронации и историю Виндзорского замка в роскошном издании-переплете. Королева Александра — карты в серебряном футляре в форме паланкина. Король Мануэль — трость, инкрустированную золотом. Все прочие предметы лотереи, благодаря щедрости множества дарителей, тоже были очень ценными вещами или красивыми украшениями от самых известных ювелиров. История, каким образом бриллиант в 5 каратов в последний момент присоединился к уже выставленным предметам лотереи, заслуживает особого внимания. Владелица этого камня, показывая его однажды нескольким подругам, советовалась с ними о том, как его лучше оправить. Дамы любовались бриллиантом и высказывали мнение об оправе. Зашел разговор и о голубом бале, срок которого приближался, а секретарь бала как раз находилась среди присутствующих. Владелица алмаза выразила сожаление о том, что не сможет быть на балу, но решила тоже поучаствовать в благом деле и предложила 300 ливров за ложу. Наша секретарь, не лишенная ни остроумия, ни решительности, Без колебаний сказала, что она бы предпочла бриллиант, и получила его. Отсюда видно, какими бесценными сотрудниками я был окружён. Леди Эггертон, жена английского посла в Риме, миссис Росклбранер и наша верная миссис Уильямс, не говоря о других, никогда не отказывались от работы и никогда не скупились. Белобородов активно готовил убранство зала. Чтобы не тратить времени на дорогу, он переселился к нам. С наступлением вечера наш архитектор, который был ещё и прекрасным музыкантом, садился за пианино, и музыка развлекала нас после дневной работы. А между тем мои недомогания не прекращались. Однажды они стали просто нестерпимыми. Вызвали врача, и он констатировал приступ аппендицита. Консультант-хирург настаивал на срочной операции. Я решил, что буду оперироваться дома. Маленькая гостиная рядом с моей спальней была превращена в операционную, и на следующий день я уже был на столе. Операция длилась около часа. Оказалось, что у меня был гнойный аппендицит, так что моё положение было весьма серьёзным. 4 дня в мою комнату никого не пускали, кроме врача и двух сиделок, дежуривших возле меня. ТСФЕ Мой камергер генера Бессинец отказывался от пищи, пока длился этот запрет. Совсем иной была реакция Буля. Когда он узнал о серьёзности моего положения, он с ног до головы оделся в чёрное, чтобы быть готовым к моему погребению, и всё время причитал, как же мы будем жить без нашего дорогого князюшки. Знаки дружеской симпатии, полученные мною в эти дни не только от русской колонии, но и от всех моих английских друзей, глубоко меня трогали. Мне присылали подарки, фрукты и цветы, последние в таком обилии, что моя комната скоро стала похожа на оранжерею. Добрая миссис Уильямс явилась с огромным букетом роз, который с трудом пролезал в дверь. Но ничто не тронуло меня так, как букетик незабудок в сопровождении нескольких простых и волнующих слов принесённые мне Анной Павловой я не шёл нужным беспокоить Эрину находившуюся ещё в Риме и не сообщил ей об операции известил её только спустя неделю когда был уже в неопасности она приехала через несколько дней вместе с Фёдором вопреки всем предсказаниям моя болезнень способствовала успеху голубова бала Многие, зная, как я близко принимаю к сердцу его устройство, проявили ещё большую щедрость. Я получил множество чеков. Один из них прислал знаменитый миллиардер сэр Бэзил Захаров. Это стало результатом встречи с ним, которая произошла незадолго до моей болезни. Я долго говорил с этим непростым человеком, рассказал ему о великой нужде моих соотечественников-беженцев. Его чек на 100 ливров сопровождался письмом, где он объяснял, что в результате инфляции эти 100 ливров в настоящее время стоят 275, иными словами, гораздо больше. Замечание показалось мне нелепым и по меньшей мере неуместным, и я не удержался и прибавил к отправленной ему благодарности предложение перевести эту сумму в кассе для беженцев не в ливры, а в рубли. что по существующему обменному курсу довело бы его пожертвование до миллиона рублей. Между тем приближался день голубого бала. Я пока ещё был крайне слаб, врачи не разрешали мне вставать, но ничто не могло остановить меня. Я слишком много вложил в устройство этого бала и хотел присутствовать на нём и насладиться успехом, в котором я не сомневался. Без застенчиво наврав Ирине, сиделке, я сказал, что врач разрешил мне присутствовать на балу при условии, что меня отвезут в Альберт-холл на санитарной машине. Мои уверения их не убедили, и Ирина позвонила врачу, которого, по счастью, не оказалось дома. Санитарная машина была заказана, и вечером я вошёл в Альберт-холл в сопровождении Ирины, Шурина Фёдора и Никиты, и сиделки. Мы все были в домино и чёрных масках. Пока составлялись и начинали кружиться в центре зала первые пары, я из ложи, в которой с удобством улегся, с восхищением рассматривал убранство зала, задуманное и сделанное моим другом Белобородовым. Фантазия этого волшебника преобразила почтенный Альберт Холл в феерический сад. Легкие голубые драпировки скрывали большой орган и изящно обрамляли ложи, обвитые гирляндами чайных роз. Арка из роз украшала сцену. Голубые гортензии спускались каскадами по стенам зала. Свет падал сквозь букеты роз, окружавших люстры, увенчанные голубыми страусовыми перьями. Лучи, похожие на лунные, направлялись на танцующих. В полночь бал прервался, уступив место балету. Долгая овация приветствовала появление Анны Павловой. выпорхнувшей словно синяя птица из пагоды с золочёной крышей в центре сцены её интерпретация ночи Рубинштейна привела зал в ниистовство за прекрасным голубым Дунаем исполненным балетом последовали русские и восточные танцы наконец анна павлова появилась с александром валыниным и другими в миниуэте этот миниуэт костюмы для которого рисовал бакс давёл в восторг зала до апогея. Потом артисты, награждённые нистовыми аплодисментами и овациями, смешались с публикой, и бал возобновился с новой силой. Люстры, убранные страусовыми перьями, потухли лишь на заре, с отъездом последних гостей бала. Домой я вернулся измотанный, но довольный. Я уже знал, что самые оптимистичные прогнозы намного превзойдены. и значительный доход позволит Красному Кресту существовать еще долгое время. Для восстановления моего здоровья и нервного равновесия врач посоветовал мне отправиться на отдых. Вполне подходящим местом для этого мне казался Дивон Лебен, а воспоминание о том, как я был там с братом в 1907 году, окончательно решило мой выбор. И я отправился туда вместе с женой, прихватив сиделку и буля. Когда мы прибыли туда, я не узнал Дивон. Огромный отель «Чикаго», подавлявший своей массой окружающие здания, изменил и не в лучшую сторону облик места, утратившего свое обаяние и простоту. На следующий день после приезда начались оздоровительные процедуры, включая душ с шарком, массаж по утрам и продолжительное время отдыха, которое я проводил, расположившись на террасе. Пациенты Гивона состояли в основном из хронических невростеников, одержимых разнообразными маниями, а не из настоящих душевнобольных. Правда, поведение некоторых из них могло ввести в заблуждение. Иногда слышались лай, мяуканье, птичьи крики, или гуляющий внезапно останавливался, поворачивался вокруг себя как волчок и затем вполне нормально продолжал свой путь. Один из постояльцев отеля измерял зонтом глубину воображаемых луж, которые затем перешагивал или перепрыгивал. Тяга, которую я всегда испытывал к полусумасшедшим, позволяла мне наблюдать за ними с интересом и симпатией. Меня вовсе не угнетало это зрелище, как это бывает с большинством нормальных людей или считающих себя таковыми в присутствии ненормальных. Дивон очень понравился Булю. Особый восторг приводил его Монблан. Здесь рай се мной восторгался он и отправлял его на лечебный душ, и он, когда находился под струёй, веселил персонал ветиватыми приветствиями и бурными выражениями благодарности. Выбирая дивон местом отдыха, я надеялся побыть там наедине с Ириной, но наш этот аттет был не продолжительным. Где бы мы ни оказывались, мы всегда в конце концов встречали знакомых. Через пару недель я восстановил силы и уже мог совершать длительные прогулки. Первый визит мы нанесли моим старым учителям, месье и мадам Пеннард, жившим в Женеве. Моя радость от свидания удваивалась удовольствием предаться с ними воспоминаниям моего детства. Целью другой прогулки было имение, приобретенное некогда моим дедом и бабкой на берегу озера Ле-Ман. Вилла Татьяна... которую я видел впервые, была сдана американцам. Они, узнав, что я являюсь сыном владельцев, приняли нас очень радушно и предложили нам посещать их. Мы рассчитывали, что по истечении срока арендного договора станем пользоваться виллой сами. Место было приятное, дом великолепный и просторный, его окружал сад, тянувшийся до берега озера. Нам нравилась перспектива жить здесь. и это обещало множество удобств. Но вот навязчивого вида Монблана, на который выходили все окна, было вполне достаточно, чтобы отказаться от этого намерения. Мои Шурин и Федор и Дмитрий приехали к нам в Дивон. К концу сентября курс моего лечения закончился, и мы вчетвером отправились в Италию. Из этой поездки мне запомнился беспокойный сумбурный отъезд, багаж, заброшенный в поезд на ходу. Я особенно дурное настроение моих спутников, считавших меня ответственным из-за опоздания и за весь связанный с этим хаос. Во всяком случае, не я был причиной забастовки, задержавшей нас на 2 часа на Миланском вокзале. Как и в Сиракузах несколькими месяцами раньше, манифестации сопровождались криками: "Да здравствует Ленин!", "Да здравствует Троцкий!", особенно неприятными для нашего русского слуха. В Венеции мы встретили старых друзей, среди них миссис Уильямс. Венецианские друзья привели нас к княгине Морозини. Сумрачный и роскошный дворец Морозини, один из самых красивых в Венеции. Княгиню, высокую и очень красивую, все побаивались по причине ее острого язычка и саркастического ума. Федор сразу же оказался под прицелом ее язвительного внимания. Окинув его оценивающим взглядом, она бесцеремонно указала на него пальцем. "А это что?" спросила она. Мы провели в Венеции неделю. Несколько наших друзей отправились с нами во Флоренцию, где мы остановились на несколько дней, прежде чем отправиться к родителям в Рим. Во всё время пребывания в Риме будущее устройство нашей семейной жизни являлось темой беспрерывных обсуждений и споров. Мнения были разные. Отец был убеждён, что в будущем возвращение в Россию будет возможно, если не вероятно. Мать в ещё большей мере, чем мы, не разделяла его оптимизма, но обосходились в желании ничего не менять в своём настоящем положении и определённо не желали покидать Рим. Оставался вопрос о нашей дочери. Ирина хотела забрать её в Лондон, я же решительно был против этого решения. Наша кочевая жизнь могла лишь повредить хрупкому здоровью ребенка. Ей требовалась спокойная обстановка и забота, которую моя мать могла обеспечить ей гораздо лучше нас. И так было решено, что она останется у бабушки и деда. Это решение, продиктованное, как казалось, взвешенным благоразумием, оказалось ничем иным, как заблуждением, о котором я вскоре не замедлил пожалеть. Мои родители, обожавшие внучку, потакали всем её капризам, и ребёнок вскоре стал настоящим диспотом. Почти сразу же после нашего возвращения в Лондон, известие об окончательном поражении белой армии в Крыму развеяло наши последние надежды. В течение зимы мы узнали о трагическом кончинении адмирала Колчака, главнокомандующего белой армией в Сибири. преданного чехами, покинутого союзниками и расстрелянного большевиками в Иркутске 7 февраля 1920 года. В марте генерал Врангель сменил Деникина и возглавил белую армию. Последние части, которые понемногу оттеснённые к Крыму, были там окончательно разбиты. Поражение генерала Врангеля означало конец гражданской войны. Ничто больше не противостояло триумфу советов. Измученная и обескровленная Россия полностью попала под власть большевиков. Последние осколки белой армии были эвакуированы через Галиполи и рассеялись по балканским странам. Генерал Врангель, уважение к которому было безгранично, не покинул свои войска. Разделяя с женой все лишения своих подчинённых, он заботился о нуждах этой маленькой армии в изгнании, всё ещё поддерживая в ней дисциплину. Лишь устроив судьбу всех своих солдат, генерал покинул Балканы и отправился с женой в Брюссель. Родина окончательно закрылась для нас. И мы продолжали раздумывать о выборе места жительства. Отношение к мигрантам было неприязненным, порой враждебным, и мы остро чувствовали это. Даже симпатии отдельных людей не могла победить это тягостное ощущение, усугублявшее печальное положение изгнанников. Наши мастерские на Белгрейв-сквер утратили свой основной смысл снабжение белой армии. Зная также, что множество русских беженцев осели во Франции, мы решили ликвидировать все дела в Лондоне и поселиться в Париже. За несколько дней до отъезда, укладывая украшения Ирины, я задумался о судьбе наших украденных бриллиантов. В ту же ночь я увидел удивительно ясный сон. Мне приснилось, что я сижу в гостиной перед бюро, выдвигаю верхний ящик и перебираю его содержимое. В это время вошел некто, и я узнал в вошедшем одного из наших русских друзей, судьбой которого я тогда занимался, так как он и его семья пребывали в крайней нужде. Хороший музыкант, одаренный приятным голосом, он был одним из рьяных участников наших собраний. Во сне я видел, как этот молодой человек сел рядом со мной. Видел, как сам я поднялся, направился к двери и обернулся, прежде чем выйти из комнаты. Этот человек всё ещё сидел возле бюро и шарил в ящиках. Потом схватил что-то и положил в карман. Тут я проснулся. Под сильным впечатлением от этого сна я позвонил этому человеку и попросил его срочно зайти ко мне, но чуть не повесил трубку, не договорив, так как устыдился, что уступил своему порыву. Как мог я обвинять друга, поверив всего лишь в сну? Как я буду себя вести? Что скажу, когда он придет? Я хотел было отменить приглашение, придумать предлог, чтобы помешать его приходу, когда мне пришла идея восстановить сцену, увиденную во сне. Я сел за бюро и стал ждать. Минуты казались мне часами. Наконец появился тот, кого я ждал. Он вошёл с самым естественным видом, хотя, казалось, был слегка удивлён, что его побеспокоили в такой ранний час. Я указал ему на стул и, глядя ему прямо в глаза, открыл ящик, в котором раньше хранились бриллианты. Сразу поняв, что я всё знаю, он бросился на колени и стал целовать мне руки, умоляя о прощении. Он признался, что продал бриллианты бродячим индоским торговцам. Он не знал, где они живут и даже их имён. чтобы побороть отвращение, которое он на меня вызвал. Я должен был напомнить тебе, что у него есть жена и дети. Что ещё я мог сделать, кроме как придать эту историю забвению? Я больше никогда не видел этого человека, но пока он был жив, каждый раз на Рождество почтовая открытка приносила мне его поздравление.